ТРИ ВЕЛОСИПЕДА Два дня ушли на выяснение того, кому принадлежит велосипед с пружинной педалью. Таких велосипедов в портовом поселке оказалось три. Обладателем одного из них был молодой инженер тех самых опытных мастерских, где производились работы с составом Житкова. Второй принадлежал продавцу палатки металлолом, тихому пожилому человеку, день-деньской возившемуся с кучами ржавого железного хлама. Собственницей третьего велосипеда оказалась женщина, молодая учительница музыки. Она уже много лет жила со старушкой-матерью в небольшой даче и каждый день совершала поездки в город на уроки. Рано утром ее видели идущие к станции. Ровно в семь она шагала от станции к даче, а по воскресеньям совершала по окрестностям прогулки на велосипеде. По плану, разработанному вместе с органами контрразведки, начали с инженера. Это был молодой человек замкнутый и нелюдимый. У него не было друзей, могущих рассказать о его жизни. Все известное о нем укладывалось в графы заводской анкеты. Очень длинной очень подробной но все же оставшийся всего лишь мертвой бумагой, которая не отвечала ни на один дополнительный вопрос. Попытка Житкова сблизиться с инженером не привела ни к чему, а его замкнутость и обособленность показались подозрительными. Внимание, как магнитом, притягивалась ко всегда запертой комнате инженера, которую тот сам убирал, в которой сам топил печь, лишь бы никого к себе не впускать. Житков подумывал о том, чтобы переселиться в комнатку, освободившуюся на днях в той же квартире, но боязнь раньше времени выдать свой чрезмерный интерес к инженеру заставила отказаться от этой мысли. Приезжая на завод, Житков Мимоходом останавливался и у палатки с вывеской «Металлолом». Однажды, глядя, как приемщик терпеливо копается в куче ржавого хлама, он спросил, «Давно занимаетесь этим делом?» «С измольства», — охотно ответил приемщик. «Начинал с того, что по помойным ямам всякую дрянь искал. Можно сказать, потомственный, почетный старьевщик». — Да, — задумчиво протянул Житков, — а одежда-то на вас не по работе. Не жалко трепать? — спросил он, глядя на опрятное полупальто-сибирку приемщика. — Привычка — великое дело. Прежде ведь проза одежды и в помине не бывало. От хозяев не давалось. Все бывало в своем работали. Вот и привыкс — Так-так, ну будьте здоровы. Наша вам. Приемщик снял потертые кепи. Через два дня Житков сказал Найденову, «Завтра переселяюсь в квартиру инженера. Если ты его действительно подозреваешь, то это переселение ошибка. Ты спугнешь его». «Смертным свойственно совершать ошибки, но умным смертным столь же свойственно воздерживаться от них». «В ближайший свободный день вы свалий у меня на новоселье», упрямо сказал Житков и быстро вышел. «Погоди, Павел!» — крикнул Найденов, но в прихожей уже хлопнула дверь. На второй день соседства Житкова с инженером Найденов навестил друга, ожидая услышать что-нибудь новое. Но Житков говорил о чем угодно, кроме робы. Всякий раз, как Найденов наводил разговор на эту тему, Житков упорно от нее уходил. Он держал себя с тем особенным, подчеркнутым спокойствием, которым обычно преисполнялся, замечая признаки волнения Найденова. «Мы сами должны ее найти, либо...» Найденов не договорил. Житков подошел к висевшему на стенке плащу, и, достав из его кармана жестянку с табаком, принялся старательно набивать трубку. Найденов с раздражением следил за его неторопливыми, нарочито спокойными движениями. Набив трубку, Житков тщательно закрыл банку и снова сунул в карман плаща. Закурив, с расстановкой сказал. — Что ж, поищем, — подумав, он прибавил. «Идем-ка, провожу тебя до автобуса. Завтра зайду за тобой, начнем поиски». Они в потемках побрели к остановке автобуса. Под ногами чавкала грязь поселковой улицы. Дождь наполнял все вокруг монотонным шорохом. Сквозь затемненные окна домов не проникало ни луча света. Друзья то и дело попадали в лужи и чертыхались сквозь зубы. Наконец... В темноте послышался железный ляск и частое, как дыхание астматика, сопение старого автобуса. Друзья прибавили шагу. Найденов на ходу вскочил на подножку автобуса. Жидков не спеша побрел домой. Он уж хотел было завернуть в свой переулок, когда негромкие звуки рояля, нанесшиеся из-за плотно занавешенных окон углового дома, заставили его замедлить шаги. Житков знал. В этой даче жила учительница музыки. Он поглядел на часы. Половина двенадцатого. Подумать только. А ведь каждое утро чуть свет бежит на станцию. Что же она не спит так поздно? Ну а раз не спит, то, может, не стоит ждать воскресенье, чтобы застать ее дома. Он осторожно отворил калитку и подошел к дому. В одном из окон у самого подоконника был заметен едва уловимый просвет. Житков прильнул к стеклу. То, что он увидел, заставило его сердце забиться сильней.